Глава вторая. Они поднялись на второй этаж, и оттуда забрались на чердак. Катя нашла узкую металлическую лесенку, находившуюся в небольшом малозаметном закутке, которой и воспользовались. Чердак оказался не менее грязным и запыленным. Серыми клочьями свисала старая серая паутина, воняла птичьим и мышиным пометом. Зато через окошко удобно наблюдать за уже бывшей съемочной площадкой». Эдуард поразился произошедшими за столь короткое время переменами. Видеоаппаратура в дребезги разбита и растоптана, стойки со светительными приборами валяются на траве, помятые и переломанные. «Опоздали, твари нас опередили», — констатировала девушка. «Тел погибших не наблюдалось, лишь небольшие фрагменты плоти в окровавленных ошметках одежды». «Но есть еще возможность найти полезное в том джипе, что возле грузовика на боку лежит. Еще и в кабине самого грузовика поискать». «А где-то рюкзаки и остальное взяла». Рюкзаки и оружие нашла в первом джипе. Сразу все не дотащила, на полпути припрятала. «А камуфляж и белье из моей костюмерной. Долго искать не пришлось, сама все там перед съемками укладывала». Внимательно высматривали матерых твари, но тех уже не было». Выжали все свежее мясо, что нашли, и убрались в неизвестном направлении. Лишь кое-где, то стояли, раскачиваясь на пятках, то бродили по площадке, недобитой бандитами и несъеденные тварями пустыши. Самое противное и горькое в этой ситуации, что они бывшие коллеги, которым не повезло остаться иммунными». Девушка даже не представляла, сможет ли она, если кто-то из них набросится на нее, поднять оружие и, защищаясь, убить своего еще недавнего друга. «Пошли?» Парень с девушкой осторожно перешли из подвала в гараж, который тоже находился в полуразрушенном состоянии, и через незадекорированную дыру в стене вышли с обратной стороны особняка. Пригибаясь, стараясь укрываться за многочисленными ящиками от аппаратуры и передвижными вагончиками персонала, подобрались к еще не обследованному джипу, лежащему на боку. Пулемет, сорванный с турели буквально с мясом, с согнутым стволом валялся рядом. Короб с патронами раздавлен чьей-то могучей ступней. Создалось впечатление, что та тварь, которая надругалась над оружием, хорошо знакома с ее огненными осами». Из этого можно сделать вывод, что имеется наличие никоего интеллекта, что не вызывает особой радости. Лобовое стекло рассыпалось на мелкие осколки. Заглянув внутрь, Катя обратила внимание на рюкзак, который выглядывал из-за приборной панели. Протянула руку и, поднатужившись, вытащила его. Оружие в кабине не просматривалось. Впрочем, его там и не могло быть. У бандитов, как смогла убедиться девушка, оно находилось при них. Пока они обыскивали кабину джипа, Эдуард не убирал пальца со спускового крючка, внимательно следя за обстановкой. Катя порылась еще в бардачке, но ничего полезного не нашла. Сигаретные пачки ее не заинтересовали. Сама не курила и терпеть не могла курящих. Эдуард, насколько она помнила, тоже не страдал данной зависимостью. «Пошли к грузовику». «Найденный рюкзак оставила возле джипа. Уходить будут этим же маршрутом. Чего таскать лишний вес туда-сюда? Руки должны быть заняты лишь автоматом». Дверца со стороны водителя отсутствовала. Помятая, с выбитым стеклом она обнаружилась в метрах в десяти от грузовика. Тварь, оторвавшая дверцу, отшвырнула ее в сторону как бесполезный несъедобный объект». Перед глазами предстали обильно залитые, уже свернувшиеся и засохшие кровью половина сиденья и подножка кабины. Водитель не успел покинуть грузовик и был тут же разорван. Выпавшие на траву кишки и другие внутренности уже начали подванивать. С трудом сдерживая рвотные позывы, побледневшая Катя обошла грузовик и потянула на себя водительскую дверцу. На пассажирском сиденье лежала полуторалитровая пластиковая бутылка. Судя по слегка мутноватой жидкости, в ней находился живчик. Передала бутылку Эдуарду, у которого лицо еще бледнее, чем у нее. Он хотел выпить, но сдержался, не зная, как среагирует желудок. Живчик хоть и лекарство, но отвратительный вкус и запах, в купе с видом кучи кишок, завонявших все вокруг, еще та бомба – «Вот и нужная вещь. На коврике для ног лежала КСУ. Наверное, автомат водителя или пассажира, что вряд ли». Катя вытащила автомат, проверила, отстегнув магазин. Оказался полным. Запасных рядом не нашлось. «Теперь вагончик Сарацинского». «Это еще зачем?» – спросил Эдуард, напряженно осматривающийся вокруг. «Так венен сын, если ты не забыл большой поклонник Бахуса. Думаю, у него коньяком А «Тебе он зачем?» – удивился напарник. «Живчик на алкоголе делают. Эти самые спороны, что я тебе показывала, в нем растворяют». Дверь в вагончик, что вполне ожидаемо, оказалась заперта. Девушка посмотрела на своего спутника. Эдуард пожал плечами. «По замкам я не спец. Могу лишь выбить дверь». Эти задумалась, но после мотнула отрицательно головой. «Не будем шуметь. По дороге где-нибудь перехватим. Готового живчика у нас пока хватает». Накинув на плечо КСУ со своим автоматом в руках, направилась к джипу. Хотела положить бутылку с живчиком в найденный рюкзак, но передумала. Ведь она так и не осмотрела его. Она весь рюкзак тяжелый. Может, в нем что-то ненужное? Так чего тогда таскать лишний груз?» «Так вот, откуда основной вес?» Порывшись, она извлекла из рюкзака тяжелый пластиковый пакет с ювелирными украшениями, а следом еще один поменьше – семью золотыми слитками. Что-то она не припоминала, чтобы в памятке в качестве местной валюты фигурировало золото. «Споранный жемчуг, патроны и горох – да». А вот золото под сомнением, как и вечно американские картинки, абсолютно бесполезная стопка нарезанной бумаги. Без колебаний и сомнений Катя выбросила тяжелые пакеты. Сама она и на земле к золотым украшениям относилась с прохладой. А вот всяческие фенишки буквально обожала и с удовольствием их носила. Вот и сейчас на запястье правой руки у нее повязаны три узких браслетика ручной работы из цветного бисера – «Что ты делаешь? Это же золото!» Возмущенно воскликнул Эдуард, не отрывая взгляда от драгоценного металла, забыв обо всем на свете. Девушка пожала плечами и равнодушно ему ответила. «Если тебе нравятся такие побрякушки, то забирай. Мне они точно не нужны». Эдуард быстро снял с плеч рюкзак. Хоть он и не совсем легкий, ведь в нем находится цинк с патронами, алчность заставила положить в него оба пакета. Девушка лишь усмехнулась. «А вот это уже получше находка, хоть и тоже тяжеловатая». Из рюкзака она вытащила матерчатый мешочек, заполненный автоматными патронами 7,62. Еще три гранаты F1. Запалы нашлись отдельно в картонной коробочке». Гранаты она тут же переложила в разгрузку, туда же и запала. Продолжила разбираться с содержимым рюкзака. Бутылка виски, уже хорошо. Нашлась и фляжка с живчиком. Открутила крышку, понюхала. Смутил запах, и это явно не живчик. Смочила губы жидкостью и, ощутив привкус уксуса, сплюнула. «Что там, живчик?» Спросил Эдуард с рюкзаком на плечах. Он уже выпрямился и вспомнил, что желательно наблюдать за обстановкой. «Не похоже. Наверное, раствор гороха». «Раствор чего? Какого еще гороха? Ты часом не бредишь, солнышко?» Думая, что она ошиблась, Эдуард посмотрел на нее с насмешкой. «Образование типа споронов, используемых для других целей». «Я еще полностью памятку не изучила. Успела прочесть, что он растворяется в уксусе или уксусной эссенции. Будет время, изучу досконально». Девушка переложила полезные находки в свой рюкзак, попробовала навес. «Тяжеловато, но не критично». Посмотрела на КСУ. «Положи себе в рюкзак», – попросила она Эдуарда. «У меня есть автомат, зачем мне еще один?» После того, как забрал пакеты с золотом, его рюкзак потяжелел. «Ну, как знаешь». Она отстегнула магазин и протянула напарнику. «Возьми хоть это». «Ты меня достала! Нахрен мне эти патроны, если у меня другой калибр!» «Слушай, красавчик!» Повысила голос Катя. «Патроны в этом мире используются вместо денег, а твое золото, как ты выразился, нахрен никому здесь не надо». «Но бандиты его зачем-то таскали». пытался оправдать свои действия, запнулся и уже молча забрал магазин с патронами. «Можешь их выщелкать, чтобы меньше веса было», — посоветовала девушка. «Все, пошли». Э, «Куда идем? В смысле, в какую сторону?» «Хороший вопрос». Девушка немного растерялась, на минуту задумалась и, приняв решение, ответила...» «Нужно искать местных жителей. У них и спросим, где находится ближайший стаб. В памятке, к сожалению, ни карт, ни схем не было. Я считаю, что нужно идти в город». «В город? Да еще пешком!» – возмутился Эдуард. «Это же пять километров!» «Предлагаешь ехать? А на чем? Машины бандитов неисправны, твари постарались их раскурочить». «Можно на джипе Сарацинского? Режиссеру-то он точно не понадобится, царство ему небесное. Крузак на ходу не поврежден». «Что-то боюсь я на нем ехать. Ты обратил внимание на технику бандитов?» «Я думаю, что не зря ее так всю железом обварили, и то она их особо не спасла». «Сзади!» За разговором заметили, как к Эдуарду со спины, переваливаясь на ходу, приблизился ассистент режиссера, по жизни добродушный и безобидный Леша Никодимов. Правда, сейчас от прежнего парня ничего не осталось. Утробное вот урчание, лицо, не выражающее эмоции. Судя по всему, разодранная до кости левая рука с болтающимися сухожилиями и откушенными четырьмя пальцами на правой руке совершенно его не беспокоили. Катя успела обратить внимание, что в их сторону бредут еще четыре подобных персонажа. Она уже сообразила, что утробное урчание используется зараженными как манок. Некогда рассматривать, кто еще из бывших коллег в этой шаткой цепочке. Пора уже убираться отсюда. Пока Эдуард разворачивался, она опередила его и со словами «Прости, Лёша», Двинула автоматом в челюсть ассистента. Тот сразу завалился на спину. «Уходим». Быстро развернувшись, она поспешила в сторону дороги, ведущей в город. Эдуард, замешкавшийся начале, устремился за ней. Остановился лишь на минутку поднять валявшийся на траве свой портрет с автографом. К удивлению, глянцевый плакат в этой кровавой мешанине даже не помялся и не испачкался. Актер бережно свернул его в трубочку, засунул в пустой клапан разгрузки и побежал догонять уже удалившуюся от него девушку. Зараженные коллеги значительно отстали и вскоре остановились, бессмысленно толкая друг дружку, после чего постепенно разбрелись в разные стороны. Катя с Эдуардом перешли с бега на обычный шаг. Нагруженные рюкзаки немного утомили во время быстрого передвижения. Впрочем, пока никакой опасности не наблюдалось, можно и отдохнуть, двигаясь не спеша. «Все же надо было на машине ехать», — недовольным тоном пробурчал Эдуард. «Не уверена. Я обратила внимание, что они быстро реагируют на шум, а после урчания собирают всех и нападают». «Так мы легко от них оторвались на своих двоих, а на машине быть тем более». «Я боюсь, что на шум прибегут те ребята, что бандитов сожрали». От своих же предположений ей стало жутко. По коже пробежался холодок. Она передернула плечами и поспешила сменить тему разговора. Обсуждая нынешнее их положение, споря и соглашаясь, не заметили, как прошли эти пять километров. Почти весь путь дорога проходила через лес, и, к счастью, их никто не потревожил. Видимо, Стикс пожалел новичков и решил дать им небольшую передышку. Осталось пройти еще метров сто лесом, а затем двадцать по лугу. Узкая, но хорошо натоптанная тропинка выведет путников на федеральную трассу, прямо к посту ГИБДД. «Погоди!» – вдруг сполошилась девушка. «А как мы с этим оружием выйдем к полицейским?» Она показала на автоматы, свисающие с плеч на ремнях, разгрузки и пистолеты в кабурах. А у нее самой пистолет, к тому же с глушителем. На грибников они точно мало похожи. «Ты же утверждала, что мы в другом мире!» Эдуард с мстительной усмешкой смотрел на растерянную спутницу. Он испытывал удовольствие от любой представившейся возможности унизить и посмеяться над Катей. «В этом мы мире или в другом, но я не знаю, как себя поведут полицейские. Наверное, сделаем так. Выйдем на край леса и вначале осмотримся, а там уже и решим, что предпринять. Хорошо?» На том они и порешили. Но планы пришлось вскоре менять. Вернее, они просто рухнули. «Все дело в том, что поста ГИБДД просто не оказалась на нужном месте». Катя и Эдуард остолбенели, раскрыв рты от изумления и потеряв дар речи. Вместо поста полиции, мимо которого утром и вечером каждый съемочный день их возили на автобусе, сейчас находилось обшарпанное здание сельского магазина «Одноэтажная, с выкрашившейся местами кирпичной кладкой и с засиженной мухами вывеской «Сельпо». И никакой тебе федеральной трассы. Вообще никакой. Обычная пыльная грунтовка». Путники ошарашенно переглянулись и, сбросив оцепенение, зашагали к магазину в надежде расспросить, если не покупателей, то хотя бы продавщицу. С покупателями они, видно, погорячились». Пространство вокруг выглядело безжизненным. Короткая улица с типичными деревенскими домами. Преобладали скромные деревянные. Лишь несколько домов претендовали на зажиточность. Сложены из белого кирпича, крыши покрыты железом. А так в основном на остальных домах серый шифер с зелеными полосками мха в ложбинках. Неторопливо, с предосторожностями, Эдуард и Катя подошли к магазину непривычного вида, вернее, уже давно забытого. «Вроде деревня у нас более развита, магазин вообще словно осколок прошлого». «Надеюсь, что в нем сохранилась продавщица». Нервно пошутил Эдуард, все сильнее сжимая рукоять автомата. «Это ему показалось, что он типа пошутил. Вот только Кате было совсем не до шуток». Она совершенно не понимала, что происходит, что делать и куда теперь идти. Потянули на себя скрипучую дверь, в нос сразу шибануло с затхлостью. Электричество, естественно, не имелось. Впустую пустую пощелкав выключателем, бросили бесполезное занятие. Никакой продавщицы за прилавком не обнаружили, как, собственно, и самих товаров. Сплошь пустые полки затянутой паутиной. Тоска и запустение... «Что за ерунда?» На подоконнике лежал календарь сквозь толстый слой пыли. Все же просматривался год. «Одна тысяча девятьсот девяносто восьмой». «Наверное, старый». Они вышли на улицу и с удовольствием вдохнули свежего воздуха. В магазине он был спёртый, едва не задохнулись. «Что ты хотел? Он же еще с того года, что на календаре». Усмехнулся Эдуард, хотя взгляд оставался серьезным. «Да ну тебя!» Отмахнулась Катя и поправила на плече ремень автоматом. У нее снова разболелась голова. Пришлось подлечиться двумя глотками живчика, после чего настроение приподнялось и снова захотелось радоваться жизни. Хм, «Они такой уж он и противный!» Эдуард последовал ее примеру, после убрал фляжку в чехол и задумчиво произнес «Выходит, не врет твоя памятка. Что-то здесь не так. Может, мы на самом деле сейчас у черта на куличках? У ней написано, как «назад вернуться». «Я тебе уже говорил, обратной дороги нет, мы здесь навсегда». Ей стала зябка от своих же слов, и она в который раз рефлекторно передернула плечами». «Что ж, пошли по деревне пройдемся». В голове у Кати мелькнула какая-то мысль, но она не успела ее ухватить и теперь мучилась, припоминая. «Что-то важное, а вот что именно?» «Деревня, деревенские жители, да яркие едут на ферму». «Ну точно, это же деревня и основное личное средство передвижения – велосипед, и главное – бесшумное. Слушай, давай во дворы заглянем и сарай осмотрим». «Что ты там хочешь найти? Корову? Молочка захотелось?» С неизменной издевкой спросил Эдуард. «Велосипеда». Катя уже перестала обращать внимание на его колкости, понимая, что ее спутник так маскирует свои страх и растерянность, в которую он пребывает с самого начала. «Бляха, ну ты голова, если, конечно, нас никто не опередил». Не опередили. Велосипед все же нашелся. Правда, один и совершенно ржавый. Все бы ничего, но резина высохла, и камеры внутри потрескались. «Что дальше будем делать? Есть предложения?» «Сейчас время, гляну». Катя вынула мобильник. Он оказался наполовину разряжен. Что нет сети, она обнаружила еще утром. А после знакомства с памяткой, вопросом, куда исчезла связь, голову себе не забивала. «Четырнадцать двадцать. Предлагаю пройти дальше по дороге. Не одна же здесь деревня. Может, еще что найдем. Оставаться здесь на ночлег желанием не горю. Я думаю, до вечера обязательно найдем подходящее место». Эдуарду ничего не оставалось, как согласиться с ней и продолжить совместный путь. Он еще не был готов с ней расстаться, и на данном этапе всецело зависел от нее. За свою звездную жизнь привык, что кто-то заботится о нем, и после трудно остаться один на один. Шли прогулочным шагом, не зная, что ждет их впереди, поэтому и не спешили. Отмахали еще километров пять и вновь испытали потрясение. Обычная грунтовая дорога, заменившая собой федеральную трассу, вывела их к деревянному мосту через небольшую реку. Мост ничем не выдающийся, довольно изношенный и пыльный. Судя по серому цвету и трещинам, ему не один десяток лет». «Мост как мост, но ровно посередине русла реки он словно распилен поперек под линейку, и с противоположного берега в этот распил упирается железобетонный мост с четырехполосной разметкой движения». «Бред какой-то!» – воскликнул изумленный Эдуард. «Катя оказалась потрясена не меньше его». Они стояли у идеального распила и смотрели на вторую часть, совершенно не похожую ни по качеству, ни по размеру, ни по функциональности. С опаской путники переступили видимую границу, но ничего не произошло. Переборов робость, зашагали вперед. Поверхность моста плавно перешла в дорогу. Около десяти минут шагали, не замечая каких-либо других изменений». Первым среагировал Эдуард. Он, в отличие от своей спутницы, все же парень деревенский. «Ты ничего странного не замечаешь?» Он остановился, осматриваясь вокруг. «Что именно? Здесь все странно, начиная с тумана и кончая нашими приключениями». Пожав плечами, ответила девушка, не понимая, что так встревожила актера. «Какое сейчас число?» «Пятое?» «Месяц какой!» Чуть не криком уточнил Эдуард. «Красавчик, ты из перепуга забыл, что у нас первый месяц лета июнь?» – разозлилась Катя. «Я вполне серьезно спросил. А теперь посмотри на пшеничное поле». «И что?» «А то, что колосья налились, я даже отсюда вижу». «Что ты этим хочешь сказать?» «То, что сейчас здесь не начало июня, а скорее всего август». «И что нам это дает?» В ответ Эдуард ничего не смог ответить. И правда, им от этой новости ни холодно, ни жарко. Лишь очередная непонятка в их копилку странностей обретенного нового мира. «Все это хорошо, но уже скоро вечер. Ноги гудят, отдохнуть не мешало бы. Да и поесть тоже». Эдуард вопросительно посмотрел на Катю. Оба давно уже проголодались. Одним живчиком сыт не будешь. Тем более, что он на алкоголе, и каждый глоток лишь усиливал чувство голода. Решили еще пройти немного. И не зря. Из-за следующего поворота показалась долгожданная деревня. Славно боги нового мира, услышали новичков и сжалились над ними. Но так ли это...